А другая глубина? О, не будем говорить о ней. Я одолел ее еще там, в Тибете. Моя вина, что я оказался слабее, чем думал, и не смог пока пройти по лезвию ножа. Но ты есть, я вижу, слышу, чувствую тебя, и нет такой силы, которая могла бы заслонить, увести тебя из моей жизни». Как только я вновь и вновь понимаю это, растет моя сила и уверенность в себе, как в художнике. Через искусство я приду к тебе совсем навсегда, если ты до той поры еще будешь считать меня достойным. Ну почему же через искусство? Разве не лучше прямой путь? Вот я перед тобою, такая, какая я есть... Создавая тебя заново в глине и камне, я побеждаю все темное, что появляется во мне самом и, может быть, есть и в тебе. Если я смогу возвыситься до такого подвига творчества, то переступлю и через все другое и пойду нашим общим путем тантры. Может быть, мне лучше отойти, оставить тебя? Нельзя. Нельзя вырвать тебя из моего сердца, потому что это значит лишить меня души. Но если для тебя, тогда другое дело. Нет.